Глава 31. Это действительно все, что ты вычленил из ситуации, удивилась я. Козо, ну ты так держать, друг. Так, детишки, идем домой, скомандовал дядя Джон. Полок отвлечения внимания на обычных людей я накинул. Но я вам не древний, знаете ли. Надолго меня не хватит. А артефакты из-за кометы то и дело сбоят. Ко мне домой. тут же уточнила я. «Ну, я так к себе пойду», тут же влез Козуо. «Нет, пойдем в дом Элайзы», отрезал дядя. «Тебя сейчас одного оставлять нельзя, и вообще надо вызывать бабулю и решать вопрос с Медеской». «Какой еще Элайзы?» не понял Козуо. «Третье имя?» одновременно с ним удивился Рич, поняв, что так дядя называет меня. «Не, одно». «Просто на земле у народа проблема с логопедией», — хмыкнула я. «Японцы, если ты не заметил, не умеют говорить Л и З. Вот из Лизы риса и получилось. А англоговорящие на свой лад переиначивают, потому что у них картошка во рту и любовь к букве и краткая. Где-нибудь в Венгрии я и вовсе стану «эрджебет», а в Словакии «альжбета». «Нашли время обсуждать вопросы произношения», — фыркнула Алёнушка огнестрел. Я тут же показал ей язык, увернулась от обозначенного подзатыльника и захихикала. Рич смотрел на все это неодобрительно, но с уже привычным смирением. Казуо и дядя Джон с философским спокойствием и здравой долей пофигизма. Они со мной дольше знакомы, ага. А давайте вы меня сейчас по голове стукнете и... Ты станешь фиолетовым в крапинку, схахмила я. Жаль, никто не понял. Эх, тяжело быть русской душой в окружении японца, американца и трёх инопланетян. «И отнесете домой», — отрезал Казуо. «Я проснусь, подумаю, что все это сон, и все проблемы решены. Идеально». «Прости, парень, но твои проблемы только начинаются», — улыбнулся дядя Джон. «Айвен, открывай проход». Огнестрел кивнул и быстро начертил контур двери прямо на бетонной стене ближайшего здания. и открыл ее в наш холл. Казуо уронил очки, которые машинально вынул из кармана. То ли привычное движение его успокаивало, то ли надеялся за маскировкой спрятаться от всего этого дурдома. «Шимата! То есть мы прям как протор в стенку шагнем? «Да не, дверь как дверь», — с едва видимой усмешкой ответил дядя. «Нарисованная, конечно, но открывается, как вполне настоящая». «В бетон нырять не придется, Бегом!» Козуо, конечно, бежать еще не мог, но очень возмущенно зашипел, когда Алёнушка вдруг перекинула его через плечо, как пушинку, и первая шагнула домой. Айвен пожал плечами и пошел следом, а потом дядя Джон подтолкнул в спину меня, и мы с Ричем, взявшись за руки, тоже перешли в холл. И родственник закрыл дверь. «Уф! Риса! Кажется, у нас какая-то сигналка есть!» Иначе как бы мама всегда знала, если поблизости родня ошивается. Вот и сейчас она сбежала со второго этажа по лестнице в холл, мгновенно взглядом оценила расклад сил и бросилась к Казо. «Ой-ой, дочь, что ты сделала с ребенком? «С ребенком? ошалела, переспросил Казо. «А почему сразу я?» Нарвавшись на скептический взгляд сразу от всей компании, все же ответила. «Как будто я нарочно». Вам бы такая гадость под ноги кинулась. Насильно перевоплотила и засунула в тварь по самую маковку. Слушайте, дядя Джон своего Иванушку что, не кормит? Зараза такая, будто месяц на голодном пайке сидел. Или не дотрах. А чего? Это соленушка у родственника любовь. Со своим мужским огнестрелом он просто дружит, типа боевые братья. Надо ему намекнуть, что если сам не ам, то дай другим. вообще я когда нервничаю становлюсь слегка злая и саркастично дразнительная ну или дурная а сейчас я серьезно волнуюсь за друга если бы мы были среди чужих я бы вела себя иначе конечно но ванька свой хотя и вредный все тут свои можно самую малость выпустить пар я бедыкорябиды соленый барабан высказала я иванушке свое неодобрение и он слегка подзавис «Что, тройной перевод застрял в башке?» «Так тебе и надо», — сдавала. «Никто на нем не женится, Ванька-таракан». Вот теперь Айвин уставился на меня с возмущением. И подзатыльник бы, может, дал, но за моим плечом возвышался мрачный Ричард. И так смотрел на чужое оружие, что я почувствовала себя за каменной стеной. «Справедливости ради, Риса действительно не виновата». вмешался дядя Джон. Внештатная ситуация. И тварь была первого класса опасности, так что девочка молодец, почти добила. Угу, и оружие она тоже почти добила. Да дайте кто-нибудь Ваньке бабу, ну или кляп, а то я его сама придушу. Всё, заканчиваем шутки, строго сказала мама, которая в это время осматривала аурным зрением пристроенного на диван козуа. Я звоню Хале... Валерии. Пока мама набирала номер на браслете и разговаривала с кем-то, я убедилась, что Казуо мирно задремал на диване, и в ауре у него почти порядок, вопреки прогнозам злы Дни Иванушки. Сейчас прибудет медпомощь, и все вообще станет зашибись. Значит, можно немного расслабиться и поквитаться. «А что, дядя Джон, Айвин у нас все еще холостяк?» Хитро прищурившись, поинтересовалась я. «Да, а что?» Дядя не понял, что я вышла на тропу холодной мести и ответил спокойно. Зато Ванька напрягся, а его сестрица Алёнушка, бросив в мою сторону один только взгляд, сразу подняла обе руки, как будто сдается. «Понятно», — резюмировала я. «Значит, вы не справились». «Мам, как ты думаешь, Баасама сможет найти хорошую девушку нашему родственнику из Америки? У нее столько знакомых в разных странах». Она ведь обожает устраивать чужое счастье, правда? «Оружие остается с мастером», — рыкнул Айвен. «Вечно!» Ба, сама тебе не мастера найдет, а жену», — сладко улыбнулась я. «Обычную, человеческую. Будет у тебя семья, детишки, счастье в полный рост». «Это ты не понимаешь. Какая может быть другая женщина, если с ней нет связи, нет единства душ?» Чисто на развод только, как кошаков породистых. Займись лучше своими делами и не веди себя, как дикарка. Мы жнецы, очищающие души, а не узколобые аборигены. Злобный пистолет прочитал мне целую лекцию. Любовь вполне справляется с этой функцией, заверила я, проигнорировав намек. Между прочим, многие из наших женаты на простых людях. А еще оружие вполне себе вступают в брак с другими оружиями. Думаю, тебе не следует сопротивляться собственному счастью, а то без него ты злой, и я бедничаешь много. Все женщины клана уже давно задумываются над тем, чтобы улучшить твою жизнь». Ванька вытаращился на меня, поморгал и выдал. Намек понял. Прошу прощения, мастер, я не лезу к тебе, ты не лезешь в мою жизнь». «Браво!» — сказала бабушка гиттин Появляясь из ближайшей стены в сопровождении Валерии и ее мужа. Вряд ли, конечно, мы так рвемся женить мальчика против воли, но вы разошлись один-один. И на этом все. Строго посмотрела сначала на меня, потом на Айвина. Это был довольно злой выпад, заметил мысленно Рич. Но ты в полностью своем праве. По меркам призмы, за которые он так печется, оружие твоего старшего родственника серьезно вышел за рамки. И даже учитывая вольный стиль общения, принятый в клане, такое отношение к мастеру неприемлемо. Возможно, умение жалить в уязвимые точки пригодится нам в будущем. Еще как пригодится!» — вздохнула я. Каюсь, немного перебрала. Но он меня правда обидел. А еще я жутко перенервничала и испугалась за козу. Если бы по моей вине он серьезно пострадал, я бы себе никогда в жизни этого не простила. Незачем было тыкать меня в это и добивать. Рич ничего не ответил. Просто взял и обнял меня за плечи.